Было 30 лет. Она не знала счастья. Если не считать те годы страданий, когда я была девой радости, хотя и ей казалась весьма благопристойной, с тех пор, как я сбежала с этой галеры, мне не на что и не на кого жаловаться. Сколько женщин на моем месте благословляли бы небо,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 Чье дарование должно было развиться за счет подавленных страстей. Он рекомендовал ее своим друзьям Мильяку и Голеви на главную роль в песне легкого жанра, хотя и трогательной, фруфру. -фру.